Интерлюдия 2. Стертый мир. Этра. Мир, согретый и обласканный лучами Ульм, напитанный ее силой и ею уже уничтоженный. Арктус не знал, зачем пришел сюда. Останки погибшего мира не то зрелище, которое может подарить покой и умиротворение. По крайней мере, не ему. Может быть, Иридис и могла бы отнестись к тому, что осталось от Этры после взрыва Улим безучастно. Предаться созерцанию, оценить величественную красоту естественного хода вещей и пойти своей дорогой. Меры рождаются и умирают. Так было всегда. Да, так было всегда. И от осознания этого становится тошно. Арктус видел Эдру живым. Прекрасный мир, пронизанный магией, полный жизни и чудес. Почти все создания, населявшие его, были разумны. Арктусу довелось поболтать с мышью, бесплотным духом, драконом и местным ученым мужем, и все они были в своем роде интересными собеседниками. Каждый из них в той или иной степени владел магией, причем способные к высшим ее формам использовали свою силу для познания мира, а не для порабощения более слабых. Ученые мужи Этры прознали, что мироздание не ограничивается единственным небосводом, что есть другие миры и их великое множество. Этро был удивительным миром, развитым и все время совершенствующимся. Он являл собой живое воплощение величия Творца. Все, созданное его волей, от мельчайшей песчинки до подзвездных миров, было прекрасно. Но именно созерцая Этро, Арктус чувствовал это всем своим существом. А сейчас он смотрел на то, что осталось от Этры, и ярость овладевала им. Жгучая, но бессильная и оттого еще более болезненная. Когда он шел сюда, он, конечно, понимал, что увиденное ему не понравится. Но не настолько. Не так. Арктус ожидал увидеть погасшую звезду и мир, превратившийся в холодную пустыню. Мертвый! но все же хранящий память о той жизни, что когда-то в нем была. По крайней мере, те погибшие миры, которые он видел раньше, выглядели именно так. А тетры же остались только воспоминания до да пара камней. Взбесившаяся звезда сожгла твердь мира дотла, обратив ее в пыль, и сгинула в собственном пламени. И ужасало не само это облако камней и пыли на месте некогда живого мира. Ужасным было то, что только это облако и осталось. Никаких следов жизни, что здесь кипело. Никаких признаков смерти, что здесь пировало. Не осталось ни отголоска, ни отблеска бушевавшей здесь магии. ни -во. Мертвая бесплодная пустота и холодная пыль там, где когда-то сверкала жемчужина его творений. Мы даже не палачи. Мы много хуже. Мы толпа, которая безучастно взирает на несправедливую казнь. Ни во что не вмешиваться, Арктус всегда считал это требование необременительной платой за все то, что было ему дано. Он знал, что заповедь Творца непреложна, а нарушившему ее нет прощения, и спокойно жил с этим, не задумываясь и не желая знать, почему все так. Когда Максимуса приговорили, Арктус считал, что это справедливо. Все было правильно, ровно до того момента, как Тернитас добровольно шагнула в бездну вместе с мятежником. После этого Арктус потерял покой и только и мечтал о том, чтобы его вернуть. Но сейчас, когда он смотрел на то, что Максимус пытался предотвратить и впервые в жизни видел цену невмешательства, он больше не хотел покоя. Он только хотел понять, почему. Ему было необходимо это знать. Арктус был не первым, кто посетил руины Этры. Задолго до него здесь побывали эфоры. Что произошло? Глава совета парил посреди облака пыли и камней и внимательно осматривал, одно лишь волей, поднося к белым глазам каждую песчинку, оставшуюся от сгинувшего мира. Подсказали ему хором. «Это я и сам вижу». «Почему?» Эфоры хаотично метались вокруг, перемещаясь от осколка к осколку. «Все шло как надо», — вещал один. «Ульм своей трансформацией высвободила колоссальную энергию. Этра отдал накопленную жизненную силу до последней капли». «И?» «Сил не хватило, чтобы он родился», — подхватил другой. «Почему?» — повторил свой вопрос великий Эфор. «Переход», — пояснил третий. Мы не разрушили его до конца. Осталась нить, она бы не могла выдержать никого из живых созданий Этры, и мы не обратили на нее внимания. Сила утекла по ней. Вопиющая неосмотрительность, братья мои. Мы подоспели в последний момент, Великий. Времени было мало. Четвертый эфор оглядел остальных. Мы думали, что сделали достаточно. Мы ошиблись. В итоге мы потеряли двоих смотрителей и живой мир, который готов был породить третьего. Глава Эфарата на мгновение прикрыл глаза. Три смотрителя и мир. Мы ведь сами пошли на небывало и приговорили Максимуса. Осторожно начал пятый. Пошли. А какой был выбор? Он видел сборщиков. Максимус стал слишком опасен. А Этернитос тоже их видела. Продолжил Эфор. Этернитас была созданием полным сомнений, и ее не составило бы труда отвлечь. А Максимус, воинствующий вольнодумец, проявляющий полнейшее презрение к заповеди, к нам, к Творцу. Скольких еще он бы увлек за собой, если даже Этернитас, прекраснейшее дитя Творца, пошла за ним? Смотрители не способны от страстей. Песчинки вспыхнули под взглядом пятого Эфора. Эти были очень друг к другу привязаны. Да, этого обстоятельства я не учел. В них так много остается. Следуя по пути беспристрастности, забываешь о таких мелочах. Кто бы мог подумать, что какие-то чувства окажутся сильнее страха перед великой бездной и стремления бессмертных душ к сохранению себя. Как она только смогла обмануть меня? Я ведь смотрел в ее глаза. Там было лишь смирение и покорность нашей воле. «И мы смотрели великий», — подтвердили эфоры все вместе. «И видели там то же, что и ты. Мы должны были сохранить покой, пожертвовав малым, а потеряли столько искр разом». «Но покой мы все же сохранили», — заметил пятый, «невосполнимой ценой». Эфоры молчали. «Что с тем миром, с ультимом?» спросил великий Эфор. Ответы посыпались один за другим. Поток силы пробудил магию мира. Мир приспосабливается. Ничего значительного там не происходит. Хорошо. Глава совета прикрыл белые глаза. Хоть с этим разбираться не придется.